Падал мелкий снежок. Была о т т е п е р ь «Медвежонок, если все плохо, плохо, плохо, то потом ведь должно стать хорошо?» «Потом да», — сказал медвежонок. У ежика в июле утонуло ведро. В сентябре ветер сломал любимый ежикин в я з В октябре шли такие дожди, что река разлилась и затопила ежикин домик. В январе объелся снегом медвежонок, а вчера самого ежика чуть не убил сорвавшийся с горы камень. И вот теперь какой-то грабитель забрался в дом медвежонка и утащил все припасы. По мягкому снегу прибежал заяц. — Я знаю, как поймать грабителя! Падал мелкий снежок, и даже не падал, а все как бы норовил пойти с левой лапы. — Видишь, — сказал медвежонок з а й ц у припадает. — Пропадает, — поправил заяц. — Снег снег и никого. Медвежонок поглядел на ёжика. Ёжик отвернулся. — Это рысь, — сказал заяц. — Больше некому. У неё уши такие, с кисточками. И зашагал по мокрому снегу. Перешли ручей, взобрались на гору. — Вот он, дом рыси, — заяц вытянул лапу. Рысь сидела на крыльце и ела вареники. Кисточки на ушах действительно были рыжие. — Я же говорил, — сказал Заяц. — Ничего ты не говорил. — Тогда подразумевал. Рысь ела вареники и причмокивала. — Эй ты, — крикнул медвежонок, — ты зачем ограбила мой дом? — Унесла наши припасы, — прибавил Заяц. Рысь пошевелила ушами, и рыжие кисточки на ушах пошевелились. Затем ушла в дом и вернулась с л а р н е т о м ч у нее? — спросил ежик. — Бинокль, — сказал медвежонок. Рысь навела на друзей л а р н е т Ну что? — с к а з а л рысь. — Будете есть вареники? Или война? — Ты зачем о г р а б и л мой дом? — очень тихо спросил медвежонок. — Слушайте, грабят — это когда гребут сено. А я пришла, вошла, сварила вареники и хочу ими вас угостить. — Дрянь! — беззвучно сказал ежик. Заяц кивнул. — Ну и дрянь! — прошептал медвежонок. — Или ты, рысь, сейчас же перевезешь все мои припасы назад! — сказал он громко. — В его кладовку! — показал на медвежонка лапый заяц. — Или заяц! — медвежонок показал на зайца. — Сейчас же привезет пушку! — Большую пушку! — сказал ежик. Рысь повесила Ларнетт на специальный гвоздик, задумалась. ь д а в а т ь или не отдавать?» — думала рысь. «А у вас пушки нет!» — сказала она. «А мы тебе сейчас и без пушки кисточки оторвем». «И хвост!» — спрятался за медвежонка заяц. «Ага!» — сказала рысь и принялась за вареники. Заяц привез пушку. Ежик прочистил банником ствол. Медвежонок засыпал пороха и навел. Заяц запалил фитиль. «Ну — Ну! — крикнул медвежонок. — Сдаюсь! — рысь утерлась салфеточкой и пошла за припасами. Целый день рысь таскала в дом медвежонка по кражу, а заяц, ежик, медвежонок с пушкой стояли на холме, и фитиль в лапе медвежонка дымился. К вечеру снежинки стали опускаться, припадая на правую л а п у Видишь, припадают! — снова показал з а й ц у на снежинке медвежонок. «Снег снег! И никого! Пропадают!» — снова поправил заяц. И ежик с медвежонком снова переглянулись. А вечером, когда пили чай, медвежонок сказал, «Не знаю, когда, но когда-нибудь обязательно будет лучше». И «Еще бы!» — подхватил заяц. А ежик думал, «Не может же быть, чтобы все плохо и плохо, без конца. Ведь когда-нибудь должно стать хорошо».